Машина быстро взобралась на гору, и вдруг перед Клерфе открылась долина, расплывчато синяя в сумеречном свете, с разбросанными тут и там деревенскими домишками, созданиями зданиями отелей, белыми крышами, покосившейся церковью, катками и первыми огоньками в окнах. Клерфе поехал вниз по извилистому шоссе, но вскоре обнаружил, что со свечами неладно. Прислушиваясь, Клерфе заставил мотор несколько раз взреветь. «Забросало маслом», — подумал он, и остановил машину, как только выехал напрямую. Открыв капот, он несколько раз нажал на ручной акселератор. Мотор опять взревел. Клерфе выпрямился. В ту же секунду он увидел пару запряженных в санке лошадей, которые рысью бежали ему навстречу. Напуганные внезапным шумом, они понесли. Став на дыбы, лошади вывернули санки прямо к машине. Клерфе подскочил к лошадям, ухватил их прямо под узцы и повис на них так, чтобы его не могли достать копыта. Сделав несколько рывков, лошади остановились. Они дрожали. Над мордами поднимался пар от их дыхания, а глаза были дикие, безумные. Казалось, что это морды каких-то допотопных животных. Клерфе удерживал лошадей несколько секунд. Потом осторожно отпустил ремни. Животные не двигались с места, только фыркали и позванивали колокольчиками. Высокий мужчина в черной меховой шапке, стоя в санках, успокаивал лошадей. На Клерфе он не обращал внимания. Позади него сидела молодая женщина, крепко ухватившись за поручни. У нее было загорелое лицо и очень светлые прозрачные глаза. «Сожалею, что испугал вас», — сказал Клерфе, «но я полагал, что лошади во всем мире уже привыкли к машинам». Мужчина ослабил вожжи и сел в полоборота к Клерфе. «Да, но не к машинам, которые производят такой шум», — возразил он холодно. «Тем не менее, я мог бы их удержать». «И все же благодарю вас за помощь. Надеюсь, вы не испачкались». Клерфе посмотрел на свои брюки, потом перевел взгляд на мужчину. Он увидел холодное надменное лицо, глаза, в которых тлела чуть заметная издевка. Казалось, незнакомец насмехался над тем, что Клерфе пытался разыграть из себя героя. Уже давно никто не вызывал у Клерфе такой антипатии с первого взгляда. «Нет, я не испачкался», — ответил он медленно. «Меня не так уж легко запачкать». Клерфей еще раз посмотрел на женщину. Вот в чем причина, подумал он, хочет сам остаться героем. Он усмехнулся и пошел к машине.